немцы наступают по всему фронту подвижная группа попова отступает подтягивание соединений первой и четвертой танковых армий и смыкание флангов корпусов группы армии юг позволило активизировать наступление на танковые корпуса подвижной группы попова и без того шаткое положение подвижной группы в краматорске и красноармейском подверглось суровому испытанию. 7 танковая дивизия, сдержавшая наступление 10-го танкового корпуса к востоку от Славянска, теперь была подчинена 40-му танковому корпусу вместе с 11-й танковой дивизией и моторизованной дивизией СС «Викинг». Последняя, хотя и была ветераном летней кампании 42-го, к концу 42-го насчитывала свыше 15 тысяч солдат и офицеров и два десятка танков. Викинг и 7-я танковая дивизия выбили из Красноармейского части 10-го и оставленные в городе части 4-го гвардейского танкового корпуса 20 февраля. Следующей целью двух дивизий была деревня Гришино, выход к которой корпуса Полубоярова в свое время стал неприятной неожиданностью для фон Манштейна. Красноармейское было захвачено не полностью, часть сил двух корпусов осталась в северной части города – Эта группа оставила Красноармейская в ночь с 22 на 23 февраля и отходила на север, прикрываясь арьергардом из пяти Т-34 и трех Т-70. К своим они вышли вечером 25 февраля в районе Прелестное на железной дороге из Барвенкова в Славянск. 23 февраля в Красноармейское вошла 333-я пехотная дивизия. Соединение было новичком на советско-германском фронте – Будучи сформированной в 1941-м, она прибыла в Донбасс только в феврале 1943 В разрушенном и сгоревшем городе пехотинцы нашли только подбитые танки и орудия, принадлежавшие нескольким советским танковым корпусам. Командующий фронтом отреагировал на отход из Красноармейского в довольно резкой форме. Уже в 2.30 ночи 21 февраля он направил Попову приказ следующего содержания. Вы делаете грубую, непростительную ошибку, отводя вопреки моему категорическому приказу свои главные силы из района Красноармейского и даже из района Доброполья на север, открывая тем самым дорогу для отхода противника на Днепропетровск и оголяя фланги и тылы ударной группы Харитонова. «Неужели одного не понимаете, что это резко противоречит возложенной на вас задаче и создавшейся сейчас обстановке, когда противник всемирно спешит отвести свои войска из Донбасса за Днепр? Категорически вам запрещаю отводить войска на север и приказываю из района Доброполья нанести стремительный удар кратчайшим путем на Гришино, и юго-западнее с задачей снова стать на пути отхода противника» и к утру 21 февраля 43-го овладеть районом Гришина, Удачно-Сергеевка, а при благоприятных условиях и Красноармейского. Приказ Ватутина показателен как индикатор оценки обстановки командующим Юго-Западным фронтом. Ночью 21 февраля он еще не расценивал ситуацию как катастрофическую и надеялся на реализацию своих планов. Отрезление пришло несколькими днями позже. Но выполнять приказ на захват Красноармейского в новой обстановке никто не стал и даже не пытался. К моменту получения этого приказа 10 и 18 танковые корпуса были не в состоянии не только отбить Красноармейское, но и удержать занимаемые в районе Доброполья, город в 25 километрах на север от Красноармейского, позиции. После отхода основных сил из Красноармейского, 10-й танковый корпус занимал позиции к западу от Доброполья, фронтов на юг и юго-восток. В 183-й танковой бригаде к тому моменту оставалось 4 Т-34 и 7 Т-70, в 186-й 1 КВ и 2 Т-34, переданных из корпуса полубоярова, 11-й 1 Т-34 с неисправной пушкой и 3 лёгких танка. Управление корпуса располагало двумя Т-34, двумя Т-70, одним Т-60 и четырьмя 37-мм зенитными пушками. 18-й танковый корпус оборонил само Доброполье, поставив на его окраине 6 Т-34 и 2 дивизиона истребительно-противотанкового полка. Подход 38-й гвардейской стрелковой дивизии, обещанный Ватутиным на смену выведенного из боя корпуса Полубоярова, задерживался. Утром 21 февраля танковый полк 7-й танковой дивизии поддержал атаку полка Германия дивизии «Викинг» на Доброполье. В атаке также участвовал мотоциклетный батальон 7-й танковой дивизии. Несмотря на упорную оборону, на прямую наводку были поставлены даже установки РС. Части 18-го танкового корпуса были выбиты из города и начали отходить в северном направлении. Отход открыл фланг 10-го корпуса, который также был вынужден отступить. Следующим пунктом, который было решено оборонять, стал узел дорог у деревни Степановка. Здесь сходились шоссе на Барвенково и железная дорога на Днепропетровск. Оборону в Степановке совместно заняли части 10 и 18 танковых корпусов. От первого в Степановке сосредоточились 4 Т-34, 5 Т-70, 1 Т-60 и саперный батальон. От второго 6 Т-34, 4 76-мм пушки, 10 37-мм пушек в составе 181-й бригады, 640-го полка ПВО и 52-го мотоциклетного батальона. 22 февраля 7-я танковая дивизия атаковала Степановку, одновременно обходя ее с флангов. Атаку танков на этот раз поддерживал 6-й мотопехотный полк дивизии. Викинг наступал параллельным маршрутом через Криворожье на север. Части корпусов группы Попова были полуокружены в Степановке, но продолжали обороняться. Часть сил 18-го танкового корпуса в составе 32-й мотострелковой, 170-й и 110-й танковых бригад без танков, 442-го истребительно-противотанкового полка и дивизиона РС оказалась отрезана от оборонявшихся в Степановке частей. Эта группа возглавлялась лично Бахаровым и насчитывала 10 БА-64, 13 орудий, 20 минометов и 4 установки РС. Оставшиеся в Степановке части находились под командованием начальника штаба корпуса гвардии подполковника Колесникова. Радиограммой штаба подвижной группы Попова корпусам было приказано «Степановку защищать до последнего человека, танка и орудия». Действительно, деревня была узлом коммуникаций, без овладения которым нельзя было развивать наступление в любом направлении. Попытка Бахарова соединиться с оборонявшимися в Степановке частями своего корпуса закончилась неудачей. В прорыве был полностью уничтожен дивизион РС и батарея противотанкового полка. От дальнейших попыток командир корпуса отказался и до 1 марта выходил со своей группой в северном направлении, пользуясь отсутствием сплошного фронта. В течение всего дня 22 февраля полуокруженная Степановка подвергалась непрерывным атакам противника. Они отражались поставленными напрямую наводку 37-мм зенитными автоматами и орудиями окопанных Т-34. По существу, деревня оборонялась танкистами и артиллеристами, так как мотопехота отступала в Барвенково. Понимая важность опорного пункта на узле дорог, командование 40-го танкового корпуса бросило в атаку на нее, помимо 7-й танковой дивизии с юга, 11-ю танковую дивизию «Балька» с востока. Соединение «Балька» существенно усилилось за счет ремонта подбитых в тяжелых боях начала февраля танков. На 18 февраля в дивизии было 49 танков, преимущественно ПЦ-3 с 50-мм 60-ти калиберной пушкой, и она представляла собой серьезную боевую силу. По Степановке также вели огонь шестиствольные реактивные минометы и артиллерия танковых дивизий. Последовавший 23 февраля штурм Степановки привел к полному окружению деревни и поставил находившиеся в ней части 10 и 18 танковых корпусов в безвыходное положение. Связь со штабом подвижной группы Попова была потеряна, и в ночь на 24 февраля командир 10-го танкового корпуса решил прорываться из Степановки на восток. Вместе с ним в прорыве участвовала группа 18-го танкового корпуса. Однако высланная вперед разведка натолкнулась на колонну немецких войск, предположительно 11-й танковой дивизии, и было решено отойти к Александровке, 15 км северо-западнее Степановки. К 7.00 10-й танковый корпус вышел к Александровке в составе 3 Т-34 и 3 Т-70. Потери корпуса в боях за Степановку составили 1 Т-34, 1 Т-60 и 1 Т-70. Людские потери оценивались как незначительные. Группа начальника штаба 18-го танкового корпуса потеряла в Степановке 8 37-мм зениток, 4 76-мм орудия. В Александровке к тому моменту оборонялись части 44-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия находилась на марше в западном направлении, но наступление 40-го танкового корпуса заставило ее встать в оборону фронтом на юг. Уже в 8.00 24 февраля Александровку атаковал Викинг. Прорыв на окраину деревни БТР Гономак с мотопехотой эсэсовской дивизии вызвал замешательство в пехоте стрелковой дивизии, и она начала отходить по дороге на Барвенково. Однако вышедшие из окружения части десятого танкового корпуса оказались как нельзя кстати. Два танка, посланных на окраину деревни, расправились с БТРами, и пехота вернулась. Однако противник не оставил попыток пробить себе дорогу на Барвенково. В течение дня атаки на Александровку продолжились, и к вечеру было принято решение отвести группу двух танковых корпусов и стрелковые части 44-й дивизии на север. Они отошли, преследуемые по пятам викингам. В 10-м танковом корпусе к тому моменту оставалось 2 Т-34 и 2 Т-70. Тем временем Командующий Юго-Западным фронтом Ватутин осознал перспективы надвигающейся катастрофы и приказал расформировать подвижную группу Попова, а соединение группы передать с 8.00 25 февраля в подчинение Первой гвардейской армии Кузнецова. Основной задачей Первой гвардейской армии и войск, ранее входивших в группу Попова, была оборона района Барвенкова. Собственно, в Барвенково сосредотачивалась 52-я стрелковая дивизия. В ночь с 24 на 25 февраля 10-й танковый корпус получил приказ оборонять Барвенково с востока, занимая район Архангельского. В ответ на просьбу о пополнении были получены 9 Т-34 и 2 Т-70 из состава выведенного в Барвенково на отдых и переформирование 4-го гвардейского танкового корпуса Полубоярова. 27 февраля Новоархангельское было обойдено и атаковано викингом с севера в контратаке два Т-34 и два Т-70 10 танкового корпуса были потеряны. В середине дня Архангельское было атаковано танками, и танки корпуса полубоярова 6 Т-34 и 1 Т-70 без приказа снялись с позиций и ушли в тыл. К ночи защитники покинули Архангельское и отступили в Барвенково. После боя 27 февраля 10-й танковый корпус был выведен на переформирование в Красный Лиман. В тот же день был выведен из Краматорска для использования против наступающего противника третий танковый корпус Синенко. Однако торопливое построение обороны перед наступающими танковыми соединениями противника – это трудно решаемая задача. Если 52-я стрелковая дивизия смогла обороной в Барвенкове остановить 11-ю танковую дивизию, то 7-я танковая дивизия пошла в обход Барвенкова через Гусаровку на Изюм. Уже 27 февраля она прорывалась через железную дорогу Барвенково-Славянск. После обхода Барвенкова войска правого фланга Юго-Западного фронта с 28 февраля по 3 марта отходили на рубеж реки Северский Донец. Стремительный отход войск Юго-Западного фронта заставил командующего вспомнить про приказ номер 227. Командиры и штабы ИСК слабо организовали службу заграждения в тылу и выполнение приказа НКО номер 227, в результате чего большое количество командного и рядового состава, забыв свой долг перед Родиной, покинув поле боя, оказались в глубоком армейском тылу. Однако отступление дивизий и корпусов было вызвано вполне объективными причинами. К 19 февраля фронт 6 армии составлял 200 км при численности войск 29 тысяч человек. Подвижная группа Попова растянулась по фронту на 80 километров. Сокрушение ударных групп фронта привело к образованию бреши, которая могла быть закрыта только отходом и выстраиванием войск по кратчайшей линии, соединяющей фланги сохранивших позиции частей, с опорой на какое-нибудь естественное препятствие. К 20-м числам февраля 43-го наступление Юго-Западного фронта было остановлено на всех направлениях. После выхода к Дебальцеву 7-й гвардейский кавалерийский корпус попал в окружение, и было принято решение его вывести назад. В ночь на 23 февраля на встречу кавалеристам нанес удар 14-й стрелковый корпус. К 24 февраля кавалерийский корпус был выведен в полосу 3-й гвардейской армии. Восстановление устойчивости фронта на Северском Донце было достигнуто более простыми способами, чем отлаживанием системы заграждений в тылу. Остановка наступления на всех направлениях позволила высвободить соединение для латания правого крыла фронта. В частности, из 3-й гвардейской армии в 1-ю гвардейскую армию была переброшена 60-я гвардейская стрелковая дивизия. Вскоре в 6-ю армию прибыл ветеран Марса, 20-я гвардейская стрелковая дивизия Западного фронта. Помимо этого, в последние дни февраля ставка ВГК направила в полосу Юго-Западного и Воронежского фронтов 24-ю и 62-ю армии, освободившиеся после ликвидации окруженной армии Паулюса под Сталинградом. Все было готово для второго сражения за Харьков. Два танковых корпуса идут на Харьков. Разгром основных сил 6-й армии и подвижной группы Попова позволил командованию группы Армии Юг ударить во фланг советской группировки в районе Харькова, Отход Юго-Западного фронта на Северский Донец растянул южный фланг Воронежского фронта, который прикрывали растянутые по дуге соединения Третьей танковой и 6-й армии. Окружение и частичное уничтожение 12-го и 15-го танковых корпусов армии «Рыбалку» в Кигичевском котле лишало советское командование подвижных резервов для парирования ударов танковых и танкогренадерских соединений противника. Состояние ССОВских дивизий к началу второго сражения за Харьков было неблестящим. Больше всего потерь понес наступавший на острие удара Дасрайх. В его танковом полку осталось всего 8 боеготовых ПЦ-3. К 5 марту это число возросло до 11 машин, но все равно число танков было на крайне низком уровне. Хаусер запросил штаб-квартиру войск СС о необходимости срочной доставки его корпусу полусотни ПЦ-4, но никаких танков Дасрайх не получил так как войска СС зависели от техники, передававшейся из армии. Гиммлер не обладал властью снимать с конвейера танки и направлять их своим соединением. Однако все еще сильной оставалась противотанковая компонента Дас Райха. В дивизии осталось 28 50-мм ПАК-38, 16 75-мм противотанковых пушек в буксируемом или самоходном варианте и 8 трофейных советских противотанковых пушек. Численность танкового полка Тотенкопфа просела с момента переброски на Восточный фронт почти вдвое, до 64 машин – 42 ПЦ-3, 16 ПЦ-4 и 6 «Тигров». Ещё 17 танков ПЦ-3 были на различных стадиях ремонта. Батальон штурмовых орудий Тотенкопфа насчитывал 16 машин. Самой сильной дивизией корпуса Хаусера к тому моменту был Лейпштандарт СС Адольф Гитлер. В танковом полку дивизии числилось 74 машины – из них 7 ПЦ-2 и 21 командирский танк. В Лейпштандарте также было большое количество противотанковых пушек, 60 штук. Кроме того, в дивизии было 13 88-мм зениток и 16 САУ Штурмгищутс. Естественно, Лейпштандарт был выбран в качестве лидера спланированного наступления на Харьков. Построение дивизии корпуса было выбрано двухэшелонное. В первом эшелоне должны были наступать Лейпштандарт и Дасрайх а во втором – Тотенкопф, теперь танковый корпус СС находился в подчинении 4-й танковой армии ГОТА. Обстановка, в которой корпус СС оставил Харьков, принципиально отличалась от первых чисел Марта, когда тот же корпус готовился взять реванш. Если в середине Марта корпус действовал двумя дивизиями с висящим в воздухе правым флангом, то к 4 Марта в наличии были все три ССовских соединения, а к правому флангу корпуса Хаусера примыкал прорвавшийся через Барвенкова 48-й танковый корпус. Непосредственно к флангу Второго танкового корпуса СС примыкала 11-я танковая дивизия, 55 танков на 28 -е февраля. Помимо дивизии «Балька» в состав корпуса входила 6-я танковая дивизия. К началу марта год перегруппировал свои соединения, прикрыв фланг наступления 40-м и 57-м танковыми корпусами. Наименее укомплектованная 17-я танковая дивизия была передана 57-му корпусу. Тому же корпусу также была подчинена 15-я пехотная дивизия, оборонявшая в середине февраля отступы к Днепру. Год собрал в ударном 48-м корпусе самые сильные соединения, направив остальные на прикрытие фланга. Для сравнения, ветеран боев за Красноармейская 7-я танковая дивизия насчитывала на 28 -е февраля только 9 боев готовых танков поэтому она была поставлена на позиции в районе Изюма и в мартовском наступлении не участвовала. Фронт 40-го и 57-го корпусов проходил по западному берегу Северского Донца. Основным противником 2-го танкового корпуса СС и 48-го танкового корпуса была Третья танковая армия, возвращенная Воронежскому фронту. К тому моменту определение «танковое» могло быть применимо к армии рыбалку лишь условно. Понесшие большие потери 12-й и 15-й танковые корпуса – выводились из состава армии на переформирование. Если быть точным, то обыли на переукомплектовании все соединения, входившие в группу Зиньковича и прошедшие через Кегичевский котел. В итоге для обороны 75-километрового фронта в распоряжении Рыбалко были 48-я гвардейская стрелковая дивизия, 184-я, 160-я и 350-я стрелковые дивизии, 195-я и 179-я танковые бригады, 6-й гвардейский кавалерийский корпус, Герой февральских боев 6-й гвардейский кавалерийский корпус вместе с 201-й танковой бригадой 8 марта убыл из 3-й танковой армии. Однако он успел принять участие в боях южнее Мерефы. Еще одно соединение 62-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в городе Харьков в качестве гарнизона. 3 марта 160-я стрелковая дивизия также была изъята из состава 3-й танковой армии. Вместо выбывших соединений в состав армии постепенно прибывали подкрепления из других армий Воронежского фронта. 253-я стрелковая бригада 4 марта, 104-я стрелковая бригада 6 марта, 19-я и 303-я стрелковые дивизии 10 марта, 183-я танковая бригада и 17-я бригада войск НКВД 12 марта. 5 марта в состав армии вошел батальон чехословаков полковника «Свободы». Серьезной проблемой армии «Рыбалко» была растяжка линий снабжения. Плечо автоперевозок достигало 400-500 километров при численности автобата всего 60 машин, которые к тому же с 1 по 5 марта простояли без горючего. Слева к 3-й танковой армии примыкала 6-я армия в лице 25-й гвардейской стрелковой дивизии, рокированная из 40-й армии «Москаленко». По существу 48-й танковый корпус наступал на стыке между 6-й и 3-й танковыми армиями. Наступление танкового корпуса СС началось утром 6 марта. Первоначальным временем начало наступления было 7.00, но вследствие задержки на марше артиллерии Лепштандарта и Тигров танкового полка начало атаки было отложено на час. Однако эти мелкие недочеты в начале наступления не помешали Лейпштандарту пройти за день почти 30 километров и захватить плацдармы на реке Мжа, к востоку от города Валки. Для уничтожения огневых точек 48-й гвардейской стрелковой дивизии применялись тяжелые танки «Тигр». Несколько менее успешным было наступление полка «Дойчланд» дивизии «Дасрайх» на новую водолагу. Город обороняли вошедшая в состав армии Рыбалко 253-я стрелковая бригада и 195-я танковая бригада. Стрелковая бригада прибыла пешим маршем из 40-й армии. Артиллерия бригады стояла без топлива в Харькове. Однако Дойчланд не имел сильной поддержки танков, которая лишь в некоторой степени компенсировалась авиацией и 88-мм зенитками. Последние отчитались об уничтожении шести советских танков – но до ночи с 6 на 7 марта новая водолага захвачена не была. Третья эсэсовская дивизия Тоттенкопф имела задачу прикрытия левого фланга корпуса и 6 марта пересекала тылы Лепштандарта. Немало беспокойства причиняли немцам партизаны и разрозненные части разбитых дивизий 6 армии и группы Зеньковича. Для их уничтожения пришлось создавать специальные группы, усиленные штурмовыми орудиями. Наступление 48-го танкового корпуса было намного менее успешным, чем эсэсовцев. Большая часть 6-й танковой дивизии втянулась в уличные бои с 25-й гвардейской стрелковой дивизией и 179-й танковой бригадой полковника Руткина за железнодорожный узел Тарановка. 11-я танковая дивизия оттеснила кавалерийский корпус Соколова к МЖ, но захватить плацдарм не смогла. Командующий воронческим фронтом Голиков подбодрил рыбалку телеграммой. «Об упорстве действий вашей армии я сегодня доложил главкому и заверил, что вы дальше с этого рубежа не уйдете, и на этом рубеже противник будет вами разбит. Вы выйдете победителями, а потом перейдем в наступление теми крупными силами, которые я собираю в этот район отовсюду». Однако прибытие стрелковых бригад с отставшей артиллерией энтузиазма у командующего 3-й танковой армии не вызвало. 5 марта прибыла еще одна такая бригада – 104-я из 60-й армии, застрявшей в районе Богодухова артиллерии. Однако, пока командующий фронтом собирал отовсюду бригады и дивизии, наметился кризис на фронте 69-й армии, где готовилась перейти в наступление армейская группа Кемфа. По иронии судьбы, толчком к планированию наступления стали именно переброски советских войск. Разведка армейской группы Кемфа перехватила переговоры между 107-й стрелковой дивизией и штабом 40-й армии. Дивизия должна была сосредоточиться в районе Ахтырки, и этот район прикрывался крупными силами зенитной артиллерии, стенутыми с других участков. Лучшего момента для наступления трудно было придумать. Первый авиакорпус мог действовать почти без помех. Командующий армейской группой после стабилизации обстановки предусмотрительно вывел Великую Германию во второй эшелон. Теперь элитная моторизованная дивизия вермахта должна была сыграть одну из главных ролей в сражении за Харьков. Дивизия должна была пройти через порядки наступающей 320-й пехотной дивизии и, двигаясь на северо-восток по правому и левому берегам реки каламак дойти до Ковяк и Высокополья. Далее Великая Германия должна была повернуть на север, к Богодухову. Совместно с Великой Германией должен был наступать полк Туле дивизии Тотенкопф. Наступать на Богодухов с запада также должна была 167-я пехотная дивизия, поддержанная Тигриной ротой Великой Германии. Начало наступления назначалось на 5.00 7 марта. Таким образом, 7 марта должно было стать днем наступления на Харьков с трех сторон. Задачей дня 7 марта для второго танка полка Лейбштандарта был город Валки. Батальон «Пайпера» на БТР «Гономак» обошел город с востока и северо-востока, блокируя пути отхода его защитников. В результате реализации этого плана 143-й и 146-й гвардейские стрелковые полки 48-й дивизии армии «Рыбалко» были окружены. Разведывательный батальон и танковый батальон Лейбштандарта также установили контакт с танками Великой Германии. Таким образом, отходящие на север из города Валки советские части – Попали под удар Великой Германии. Первый тангогренадерский полк лейп 7 марта не выполнял никаких охватывающих маневров и просто продвигался с плацдарма на Мже в северном направлении. Полк Дойчланд дивизии Дасрайх 7 марта завершил бои за новую водолаку и захватил плацдарм через мужу в районе Павловки. Немедленно была организована противовоздушная оборона переправы. Эта предосторожность оказалась не лишней, поскольку вскоре последовали атаки советских штурмовиков. Они были встречены огнем с четверенных 20 миллиметровых автоматов, примененных наконец-то по прямому назначению. Второму полку дивизии Дерфюреру было приказано воспользоваться захваченными полком Хармеля переправами и наступать далее на Ковяге и Любатин. Лидером наступления Дерфюрера был третий батальон на БТР ганамак Продвижение эсэсовцев вынудило командование 3-й танковой армии вывести из города Харьков стоявшую в нем 62-ю гвардейскую стрелковую дивизию и направить ее на позиции между Борками и Мерефой, к юго-востоку от города. Рыбалка еще не знал, что план немецкого наступления предусматривает обход города, а не его лобовой штурм. Пока эсэсовские дивизии двигались в обход Харькова с севера, начал наступление корпус Рауса. Дивизия Великая Германии была разбита на три боевые группы. Первую боевую группу возглавлял командир танкового полка фон штрахвец Состояла она из 2 батальона танкового полка, гренадерского полка, саперов и истребителей танков. Вторая боевая группа Бойермана состояла из фузелерного полка дивизии и 1 танкового батальона. Последняя боевая группа Веттиена – Создавалось вокруг разведывательного батальона дивизии, который усиливался батальоном штурмовых орудий. Наступление началось по плану в 5.00 7 марта. Быстрее всех продвигалась боевая группа Штрахвица, менее чем за 4 часа, покрывшая с боями расстояние в 10 километров. Первое действительно серьезное сопротивление боевая группа встретила на подступах к «Ковягам». Однако разведкой было установлено, что фланги обороняющихся советских частей открыты, и позиция была захвачена после полудня атакой с запада. К 13.30 группа Штрахвица вышла в район южнее Перекопа, в 2-3 километрах от Ковяк, где был уже слышен шум боя эсэсовских частей в районе Валок. Вскоре Штрахвицу представилась возможность воспользоваться результатами действий Лейпштандарта, атаковав танками севернее перекопа колонну отступающих частей 48-й гвардейской стрелковой дивизии. Гораздо менее успешно наступали две другие боевые группы Великой Германии и полк Туле. Боевая группа Ветьена вместе с эсэсовским полком наступала на левом фланге Великой Германии вдоль железной дороги, идущей на Харьков по западному берегу реки Коломак. Группа встретилась с ожесточенным сопротивлением частей 69-й армии в лесистом районе у станции Искровка в районе Шелестова. 76,2-мм пушки были серьезным противником наступающих штурмгищутцев. Их позиции были вынуждены брать пехотинцы в ближнем бою. Бой в Шелестове продолжился с наступлением ночи, поскольку горящий город освещал поле сражения. Группа Бойермана двигалась вдоль шоссе на Каламак, но больших успехов также не добилось, соединившись во второй половине дня с группой Ватьена в районе Каламака. Буерман получил приказ сменить в перекопе гренадерский полк Великой Германии, чтобы высвободить его для дальнейшего наступления в составе группы Штрахвица. К вечеру группа Штрахвица собралась в районе Ковяк, ожидая сосредоточения гренадеров дивизии. Плохая погода заставила проводить наступление без авиационной поддержки, на которую так рассчитывали Кэмф и Раус. В целом результаты наступления корпуса Рауса следует оценить как умеренные. Но тяжелее всего шло немецкое наступление южнее Харькова, где 48-й танковый корпус встретил плотный огонь артиллерии, как противотанковой, так и гаубичной. Напомню, что артиллерия стрелковых бригад в полосе эсэсовского корпуса отстала из-за нехватки горючего. В результате артиллерийского противодействия прорыва через Мужу и выхода к южной окраине Харькова ни 6-я, ни 11-я танковые дивизии по-прежнему не достигли. К 8 марта танковый корпус СС достиг решительного результата в прорыве обороны войск 3-й танковой армии юго-западнее Харькова. Разбитая совместными действиями Лейбштандарта и боевой группы «Штрахвица-48» гвардейская стрелковая дивизия, выходила из боя для приведения себя в порядок. Брошенная в бой с марша 104-я стрелковая бригада в боях с Дас райхом за новую и старую водолагу потеряла до 70% личного состава и, не имея даже 45-мм выстрелов и минометных мин, отошла в район хутора Кут в 8 километрах юго-западнее Любатино. Теперь Тоттенкопф выводился из-за левого фланга Лейпштандарта и должен был формировать внешний фронт окружения города. Наступление раскладывалось на два этапа. Первой задачей дивизии был удар в направлении Старого Мерчика, города к западу от Люботина. Эту задачу выполнил полк Эйке к 17.00 8 марта. Следующим этапом был захват Альшан, узла дорог к северу от Люботина. Наступление на Альшаны должен был провести полк Тотенкопф, усиленный разведывательным батальоном и батальоном штурмовых орудий дивизии. Однако до наступления темноты Тотенкопф достичь Альшан не смог. Лейпштандарт начал наступление в 7.30 утра 8 марта. Ближайшей целью наступления был Любатин. Глубокое продвижение на направлении главного удара обошлось дивизии недешево. К тому моменту в танковом полку дивизии насчитывалось всего 36 танков, не считая нескольких ПЦ-2, применявшихся для разведки и в качестве посыльных. Однако сопротивление отходящих советских частей было уже слабым, и к 15.00 эсэсовцами дивизии Дитриха был захвачен Любатин. Далее, вопреки всем приказам, боевая группа, созданная вокруг первого танка Гренадерского полка Лейпштандарта, двинулась по шоссе на Харьков. Гренадёры полка возгромоздились на танки и самоходное орудие в качестве десанта, и колонна направилась к западной окраине Харькова. Не дойдя 5 километров до Харькова, наступающие столкнулись с частями 303-й стрелковой дивизии полковника Федоровского, форсированным маршем, переброшенной к Короточу, и танками 86-й танковой бригады. Последняя была передана 3-й танковой армии из частей фронтового подчинения. Эссовцы впоследствии заявили об уничтожении 5 Т-34 и 30 орудий разных калибров, но прорыв в Харьков не удался. Хуже того, он шел в разрез задачи лейб и пересекал поперек полосу наступления Дас-Райха. Более дисциплинированный Майер вместе со своим неизменным спутником танковым батальоном Вюнше продолжал двигаться на север и захватил пересечную к северо-западу от города. На север в обход Харькова также продвигался второй танкогренадерский полк на правом фланге Лейпш впереди которого шел батальон Пайпера на батареях Ганамак. Продвижение до Срайха 8 марта сдерживалось отставанием 48-го корпуса, в результате которого полк Дойчланд был вынужден выстроиться фронтом на восток, а наступление продолжал только Дер Фюрер в широкой полосе всей дивизии. Лишь взаимодействие с правофланговой боевой группой «Лейпштандарта» позволило полку частично выполнить задачу дня. Ситуация с остановленными южнее Харькова двумя дивизиями 48-го танкового корпуса стала нетерпимой, и на 8 марта было назначено решительное наступление на этом участке фронта. В 11-й танковой дивизии была создана боевая группа «Шимельмана» из 15-го танкового полка, мотопехотного батальона на БТР ганамак и дивизиона «Артиллерии». Танковый батальон дивизии состоял из 36 танков ПЦ-3, из них 7 с 75-мм 24-калиберным орудием и 7 танков ПЦ-4 с длинноствольным орудием. Группа Шимльмана должна была воспользоваться открытым вследствие продвижения эсэсовцев на север флангом оборонявшихся в ракитном 253-й стрелковой и 195-й танковый бригад. Группа должна была пересечь реку Мжу в полосе до срайха и обойти ракитное стыло. С фронта одновременно проводилась атака 111-го танка гренадерского полка 11-й дивизии. Однако 8 марта захват ракитного не состоялся. Группа Шиммельмана не смогла пробиться в исходное положение для атаки, а атака в лоб на десяток противотанковых пушек и окопанные танки успеха не принесла. Несколько большего добилась 6-я танковая дивизия, атаковавшая Соколова. В дивизии фон Хюнесдорфа было немного танков, но среди них присутствовали шесть недавно прибывших огнеметных танков ПЦ-3. Всего на 7 марта в 6-й танковой дивизии насчитывалось 30 боеготовых танков. Противником 6-й танковой дивизии была рота Чехословацкого батальона полковника Людвига Своботы. В состав усиленной роты под командованием надпоручика Яроша входили 350 солдат и офицеров. 4 противотанковых орудия, 3 76-мм орудия, 8 ПТР, 24 ДП, 3 82-мм миномета, 3 50-мм миномета, 6 станковых пулеметов. В результате боя 8 марта, длившегося до 3.30 ночи 9 марта, рота погибла полностью вместе со своим командиром. По донесению штаба 3-й танковой армии, этот успех стоил немцам 19 подбитых танков, 6 БТР и до 400 человек убитыми и ранеными. Тем временем обострение обстановки к западу от Харькова вынудило командование Воронежского фронта ослабить оборону к югу от города. 8 марта 6-й гвардейский кавалерийский корпус был выведен из состава армии в распоряжении командования фронта и сосредотачивался в районе Дергачей, к северу от Харькова. Обстановка в целом еще не оценивалась советским командованием как катастрофа. Представитель ставки ВГК на Воронежском фронте Василевский готовил контрнаступление. Предполагалось с 25 по 28 марта 43-го после сосредоточения 1 танковой армии Катукова и 64-й армии Шумилова, будущая 7-я гвардейская армия, перейти в наступление на Днепропетровск и Запорожье. Во втором эшелоне предполагалось использовать 62-ю армию Чуйкова. Однако 9 марта немецкое наступление развивалось без помех. В этот день боевой группе Шиммельмана из 11-й танковой дивизии удалось пересечь Мжу по построенным Дочлендом мостам и к 11.30 выйти в тыл оборонявшимся в ракитном стрелковой и танковой бригадам. К 14.45 ракитное было захвачено. Трофеями немцев стали один танк Т-34 и несколько орудий. После захвата ракетного 11-я танковая дивизия двинулась на Мерефу. 2-я дивизия 48-го корпуса, 6-я танковая, 9 марта отбила у 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии Тарановко. Бои за Харьков дорого стоили обеим дивизиям 48-го танкового корпуса. 11-я танковая дивизия на 10 марта насчитывала 29 боеготовых танков, а 6-я танковая дивизия только 6. В тот же день, 9 марта, Юго-Западный фронт попытался помочь своему северному соседу. Из третьей гвардейской армии был переброшен второй танковый корпус, который нанес контрудар из района Змеева. Однако он был отбит 15-й пехотной дивизией. Еще ночью 9 марта полк Тотенкопф занял Альшаны, а к середине дня захватил плацдармы на реке Удай, к востоку от Альшан. Полк Эйке шел следом, и район Альшан был приготовлен к круговой обороне. Досрайх провел 9 марта в бою с 303-й стрелковой дивизией за Коротыч, который был захвачен дерфюрером к вечеру. Дойчланд сосредоточился в севернее Коротыча, в готовности наступать на Харьков с запада. Наступление всех трех боевых групп Штандарта началось в 6.00 9 марта из района Люботина. Батальон Пайпера, возглавлявший наступление своего полка, вышел на подступы к деркачам на юг от Дергачей, шло хорошее шоссе в направлении Харькова. Казалось, город был на расстоянии вытянутой руки. Штаб 4-й танковой армии запросил радиограммой штаб корпуса Хаусера о возможности захватить город внезапной атакой. ССовцы штурмуют Харьков. Иногда при описании событий под Харьковом утверждается, что Хаусер начал штурм Харькова 10 марта 43-го по собственной инициативе. Якобы он втянулся в тяжелые уличные бои, стремясь оправдаться перед Гитлером за оставление Харькова в середине февраля. Однако это не соответствует действительности. В 15.39 марта, получив запрос о возможности захватить город штурмом, Хаусер выпустил приказы подчиненным ему дивизиям начать наступление на Харьков 10 марта. Год был информирован об отданных приказах и не возражал. Во всяком случае, никаких распоряжений, отменяющих его приказы, Хаусер из штаба 4-й танковой армии не получил. К моменту подготовки к штурму города второй танковый корпус СС более месяца не выходил из боев. Его состояние было далеко не блестящим. В наихудшем положении был Дас-Райх, танковый полк которого насчитывал всего 26 танков. Автомашины и тягачи соединения прошли уже около тысячи километров без надлежащего технического обслуживания. Командир дивизии Валь характеризовал состояние техники Дасрайха как критическое. Чуть лучше обстояли дела в Лейпштандарте, насчитывавшем 40 танков, включая 10 ПЦ-2. а Лучше всего выглядел позже всех вступивший в бой Тотенкопф с 49 готовыми танками, 30 ПЦ-3, 14 ПЦ-4 и 5 Тигров. Собственно, 10 марта части Тотенкомфа и Лейпштандарта потратили на захват города Дергачи. Как и любое сражение, в котором участвовал 6 гвардейский кавалерийский корпус, оно стало трудным для немцев. В атаке были использованы «Тигры» танкового полка дивизии «Тотенкопф». После захвата Дергачей и выхода лепштандарта к деревне Черкасская, к востоку от города, все было готово для штурма Харькова с севера. С востока город должен был атаковать полк «Дойчланд» дивизии «Дасрайх». Второй полк дивизии «Дерфюрер» наступал в обход города с юга. В момент освобождения 16 февраля 43-го город Харьков готовился к обороне. оставшиеся в городе в качестве гарнизона 62-я гвардейская стрелковая дивизия и местное население копали рвы, строили надолбы, заборы из колючей проволоки и ежи. Несколькими поясами город прикрывали баррикады. Приказом командующего Воронежским фронтом Голикова 2 марта начальником обороны города был назначен заместитель командующего фронтом, герой обороны Крыма в 1942-м, генерал-лейтенант Козлов. Впрочем, средств связи для управления войсками в городе у него не было, и 11 марта, когда отдельные группы эсэсовцев прорвались к центру города, Козлов выехал из города, как было написано в отчете штаба 3-й танковой армии, в неизвестном направлении. Реальным руководителем обороны города был заместитель командующего Третьей танковой армии генерал-майор Белов. По капризу Фортуны, назначенная первоначально в гарнизон города 62-я гвардейская стрелковая дивизия, была выведена из города и заняла юго-западные подступы к нему. Занимавшие оборону в городе соединения вступали в бой с марша, и не имели информации о построенных оборонительных сооружениях, натыкаясь на них чаще всего случайно. Для обороны Харькова в состав 3-й танковой армии прибыли 19-я стрелковая дивизия полковника Гоголицына, 17-я стрелковая бригада войск НКВД полковника Танкопия, 86-я танковая бригада почти без танков, 3 противотанковых полка и дивизион РС. Помимо этого в состав 3-й танковой армии 9 марта поступил 2-й гвардейский танковый корпус Баданова, насчитывавший 120 танков – из третьей гвардейской армии Юго-Западного фронта. Также Воронежскому фронту передавался третий гвардейский танковый корпус Вовченко из состава Южного фронта. Командование Воронежского фронта решило остановить наступление в обход города шестым гвардейским кавалерийским корпусом и корпусом Баданова, одновременно предприняв наступление во фланг немецким войскам у Харькова. С этой целью создавалась ударная группировка в 40-й армии в составе 183-й, 340-й и 107-й стрелковых дивизий и 102-й танковой бригады. Направлением наступления были альшаны, которые были уже предусмотрительно прикрыты Хаусером Тотенкопфом. 10 марта армии Рыбалка был подчинен 18-й танковый корпус Бахарова. К тому моменту 110-я и 181-я танковые бригады корпуса, не имевшие отчасти, выходили на переформирование. 170-я танковая бригада насчитывала 6 танков Т-34 и 22 Т-70, собранных из разных частей. Корпусу был придан 141-й танковый полк в составе 4 Т-34 и 6 Т-70. Первоначально 170-ю бригаду корпуса Бахарова предполагалось использовать в атаках по флангу армии ГОТА в районе Изюма в качестве поддержки 53-й гвардейской стрелковой дивизии. Однако 10 марта корпус получил приказ совершить 150-километровый марш и сосредоточиться в районе Чугуева, куда он прибыл в 3.00 11 марта. Новой задачей корпуса было участие в контрударе фронта совместно с корпусами Вовченко и Баданова. Но всем этим планам не суждено было сбыться. Задача корпуса Хаусера была существенно облегчена действиями армейской группы Кэмф. К 10 марта Великая Германия вышла на подступы к Богодухову. В условиях глубокого охвата фланга 69-я армия Казакова вынуждена была отойти на восток, не занять позиции между Богодуховым и Харьковом. Задачей армии было удержание дороги Харьков-Белгород и Богодухово. Однако обе эти задачи Казаков считал для себя невыполнимыми и попросил передать Богодухов ведение соседней 40-й армии Москаленко. Командующий фронтом согласился с этим решением, и границы между армиями были перенарезаны. К тому моменту 40-я армия оборонялась фронтом на юго-восток от Краснокутска до Богодухова, но уже 11 марта Богодухов был захвачен Великой Германией, и между 40-й и 69-й армиями образовался ничем не прикрытый разрыв. Это вынудило командование Воронежского фронта бросить корпуса Вовченко и Баданова в 40-ю и 69-ю армию соответственно. От первоначального плана контрудара по охватившей Харьков группировке пришлось отказаться. Более того, защищать город от обхода севера было некому. Планировавшееся сокрушение, перешедшее в контрнаступление группировки немецких войск, требовало все больше сил. на 11 марта командующий Центральным фронтом Рокоссовский приказал 21-й армии начать походный марш в район Курская, где получить боевую задачу от представителя ставки Василевского. Тем временем на улице Харькова входили эсэсовцы двух немецких дивизий. Главным участником уличных боев за Харьков стала дивизия Лейбштандарт Адольф Гитлер. Утром 11 марта тремя боевыми группами дивизии начала штурм города со стороны Белгородского шоссе. Наименее удачно действовал второй танкогренадерский полк, который был остановлен контратаками 86-й танковой бригады. Второй полк дивизии продвигался быстрее и даже вышел к главной площади города. Однако контратаки 179-й танковой бригады заставили отойти назад. В наихудшем положении оказался разведывательный батальон «Курта Майера», атаковавший город Северо-Востока при поддержке девяти танков и двух самоходных противотанковых пушек. Вследствие нехватки топлива наступление остановилось. Батальон занял круговую оборону на кладбище, контролировавшим дорогу на Чугуев. Вскоре батальон «Майера» был окружен оборонявшими город советскими войсками. К 12 марта год поменял свое решение об использовании эсэсовских дивизий в штурме города – Втягивание второго танкового корпуса СС в уличные бои означало возможность для защитников города навести бои до тех пор, пока это было целесообразно, а затем без помех покинуть Харьков. Поэтому командующий 4-й танковой армией приказал Хаусеру вывести из боев за Харьков дивизию Дас-Райх, сменить ею Тотенкопф, бросив последний в обход города северо-востока. Углубившаяся в город на километр дивизия Дас-Райх была выведена назад и разорвана на две части полк был брошен на позиции к северу от города, а «Дерфюрер» должен был обойти город с юга и атаковать ХПЗ. День 12 марта прошел под знаком решения ГОТА на обход Харькова. С севера в обход города двинулась боевая группа «Баума» дивизии «Тотенкопф», сосредоточившаяся к вечеру в Байраке. К югу от города изменил вектор своего наступления 48-й танковый корпус. Теперь он должен был атаковать в направлении Чугуева с целью охвата Харькова с юга. Однако наступление 11-й танковой дивизии с плацдарма Узмеева было неудачным. Дивизию встретил сильный огонь артиллерии и противотанковых орудий. На помощь 48-му корпусу выдвигалась 106-я пехотная дивизия. После вывода из города Досрайха дивизия Дитриха продолжила штурм города в одиночку – Уличные бои за крупный город всегда были непростой задачей. Бичом немецких танков и самоходных орудий стали 76-2-мм пушки, которые оборонявшие город советские войска устанавливали в подвалах и вели огонь вдоль улиц. В результате к ночи с 11 на 12 марта в Лейпштандарте числилось всего 17 ПЦ-4 и 6 ПЦ-3. Все «Тигры» были в ремонте разной степени сложности, а два «Тигра» были потеряны безвозвратно. Для уличных боев в Лейпштандарте были организованы штурмовые группы, каждая из которых поддерживалась танком и 75 миллиметровыми и 150 миллиметровыми тяжелыми пехотными орудиями. Гренадеры первого полка Лейпштандарта продвигались вперед квартал за кварталом, уничтожая огневые точки огнем танковых или пехотных орудий. Вскоре они вышли к центральной площади города. Двигавшийся параллельным маршрутом второй й танкогренадерский полк стандарта также постепенно вышел к Красной площади города. Батальон Пайпера вновь должен был выручать окруженных. Разведывательный батальон Майера на кладбище. На этот раз он лидировал в наступлении всего танкогренадерского полка. Средств для противодействия обходу города после убытия в 40-ю и 69-ю армии корпусов Вовченко и баданова в распоряжении командующего Третьей танковой армии не было. Единственным резервом в руках рыбалку был 18-й танковый корпус Бахарова. Корпус можно смело назвать ветераном скачка и звезды. Обе операции он прошел от взлета до падения. Сосредотачиваясь для контрудара совместно со 2 и 3 гвардейским танковыми корпусами и возвращаясь обратно в Чугуев, 170-я бригада корпуса успела намотать на гусенице 11 марта лишние 80 км и сжечь 8 тонн горючего, так и не увидев противника. Однако вскоре 18-му корпусу пришлось вступить в бой с эсэсовскими частями. Боевая группа «Баума», в которую входил батальон танкового полка дивизии «Тотенкопф», 13 марта вышла к Рогане, где успешно обратила в бегство части 113-й стрелковой дивизии. Однако на пути дальнейшего продвижения эсэсовцев Тотенкомфа встали части корпуса Бахарова. В бою за Рогань корпус заявил об уничтожении пяти танков противника огнем своих танков и 12 артиллерии. Приданный 141-й танковый полк заявил об уничтожении ещё трёх немецких танков ценой потери одного Т-34 и одного Т-70. В полку оставался один Т-34 и четыре Т-70. Ночью 14 марта 18-й танковый корпус получил приказ подчинить себе 173-ю отдельную бригаду Мишулина и выбить противника из Рогани и выйти на северо-восточную окраину Харькова. В 8.00 после залпа двух дивизионов РС два танка Т-34 и 4 Т-70 с десантом мотострелков пошли в атаку и выбили немцев из рогани Южной. Однако в 14.00 контратакой, поддержанной танками, были отброшены назад. Совместно со 113-й стрелковой дивизией корпус занял оборону на полпути к Чугуеву в Каменной Яруге. Согласно докладу командира корпуса, в боях за Рогань 13 14 марта было подбито 18 танков противника, 2 бронетранспортера и 7 автомашин. 173-я танковая бригада отчиталась о 13 танках, 15 орудиях, ценой потери 12 Т-34. На 14 марта бригада насчитывала 7 танков. На следующий день, 15 марта, полк Баума начал наступление на Чугуев при поддержке авиации. Лидировал в наступлении батальон полка на БТР Ганомак. Традиционно наступление поддерживали 20-мм четверенные установки автоматических зенитных пушек, обрушившие шквал огня на дома, стоящие на окраинах. Снаряды зениток легко пробивали стены строений. К ночи 16 марта боевая группа «Баума» вышла к Чугуеву. Корпус Бахарова мог задержать смыкание кольца вокруг Харькова на сутки или двое, и эту задачу он в целом выполнил. Поняв, что избежать окружения города не удастся, командующий 3-й танковой армии 15 марта принял решение вывести окружаемые в городе и его пригородах соединение. Радиосвязь с частью соединений отсутствовала, поэтому в приказе рыбалку содержалось предписание по его получении информировать своих соседей. 62-я гвардейская стрелковая дивизия получила приказ 1-й в 14.00 15 марта. 179-я танковая бригада и 17-я бригада войск НКВД получили приказ в 19.00 того же дня. 19-я, 303-я и 350-я стрелковые дивизии, 104-я стрелковая и 86-я танковая бригады приказа не получили вследствие выхода из строя раций. Благодаря приписке «Информировать соседа» приказ в конце концов был получен всеми соединениями. Так, находившийся при штабе 19-й стрелковой дивизии генерал-майор Белов, руководивший обороной города, получил информацию об отходе из штаба 62-й гвардейской стрелковой дивизии. Белов принял решение пробиваться в направлении на юго-восток, между Змеевым и Чугуевым. Прорыв должен был осуществляться двумя группами. В первую входили 303-я и 350-я стрелковые дивизии, 17-я бригада НКВД. Во вторую – 19-я стрелковая дивизия, 253-я и 104-я стрелковые, 86-я и 195-я танковые бригады. Прикрывать отход должна была 62-я гвардейская стрелковая дивизия. Прорыв был осуществлен в целом успешно, и к 17 марта защитники Харькова сосредоточились на восточном берегу реки Северский Донец. В ходе прорыва погибли командир 17-й бригады войск НКВД, полковник Танкопий и командир 62-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Зайцев. В состав 3-й танковой армии поступил 1-й гвардейский кавалерийский корпус, и при его поддержке армия организовала оборону восточнее Харькова. Стабилизация обстановки способствовала изменению направления движения 2-го танкового корпуса. Корпус сдавал позиции в районе Харькова 48-му танковому корпусу и разворачивался для наступления на север. Наступление на Белгород Первым начал наступление на север корпус Рауса, движение которого лидировалось дивизией Великая Германия. Одновременно корпус Рауса натянул на себя внимание трех самостоятельных подвижных соединений 40-й и 69-й армии, 2-го, 3-го и 5-го гвардейских танковых корпусов. После захвата Богодухова Великая Германия двинулась далее на север и в районе Борисовки, 60 км севернее Харькова, попала под удар трех советских танковых корпусов. Второй гвардейский танковый корпус насчитывал более 120 боеготовых танков, третий гвардейский танковый корпус – около полусотни. Потянув 167-ю и 320-ю пехотные дивизии, корпус Рауса отбил все атаки и начал наступление на Тамаровку. Район Харькова был взят под контроль 48-м танковым корпусом к 18 марта. Это позволило второму танковому корпусу СС развернуться на север и направиться к Белгороду, Уже 16 марта, на следующий день после ухода из Харькова войск 3-й танковой армии, второй й танкогренадерский полк Лейпштандарта начал подготовку к наступлению по шоссе Харьков-Белгород с целью ослабить нажим на Великую Германию у Борисовки. К тому моменту в дивизии было всего 29 боеготовых танков, включая всего двух «Тигров». В Лейпштандарте для захвата Белгорода был создан передовой отряд – боевая группа вокруг батальона «Пайпера». Ему было придана рота танков ПЦ-4, оба оставшихся боеготовых «Тигра» и вспомогательные подразделения. Кроме того, ему была обещана поддержка с воздуха пикировщиками u 87 и двухмоторными истребителями МЕ-110. Боевая группа начала движение в 6:45 18 марта, а уже в 10.00 Пайпер доложил о захвате деревни Красная, всего в километре к югу от Белгорода. В тот момент разрыв между 40-й и 69-й армиями оставался неприкрытым. 21-я армия находилась на марше в районе Абаяни. Город Белгород практически никто не оборонял. В 11.35 Пайпер доложил, что город Белгород взят внезапной атакой. В 12.10 Пайпер был контратакован танками, но к тому моменту подтянулись оба преданных ему тигра, не отбить Белгород советским войскам не удалось. Во второй половине дня в Белгород с юга вошел полк «Дойчланд» дивизии «Дасрайха». Последний попал под удар «Люфтваффе». Летчики не были информированы, что город уже захвачен немецкими войсками, и если батальон «Пайпера» был уже внутри Белгорода, то полк «Хармеля» на открытой местности подвергся нескольким атакам и понес потери. К 19 марта контрнаступление Манштейна выдохлось. ССовские дивизии насчитывали уже менее 35 танков каждая, они понесли большие потери в людях и технике. К тому же наступал период весенней распутицы, традиционно становившейся временем оперативной паузы в операциях обеих сторон. Поэтому уже на следующий день после захвата Белгорода армейская группа Кемфа получила распоряжение высвободить дивизии 4-й танковой армии и занять фронт в районе Белгорода и Тамаровки.